Хана. Я не могу спать. Завтра я перестану быть собой. Я вступлю на белый ковёр и встану под белым балдахином и произнесу обет верности. Потом меня осыплют белыми лепестками. Их будут бросать священники, гости, мои родители. Меня ждёт перерождение. Я стану чистой и безликой, словно мир после бурана. Всю ночь я стою и смотрю. Как на горизонте постепенно разгорается заря, окрашивая мир в белый цвет.